Игры пяти зверей Под зверями в древности подразумевались все животные существа. Игра означает непринужденное действие, забаву. Упражнения этого комплекса предназначены для закаливания организма и основаны на подражании движением пяти зверей – тигра, оленя, медведя, обезьяны и птицы. Методика копирования движений животных и птиц с целью достижения оздоровительного эффекта впервые появилась в эпоху Чунцю и Джаньго. В главе «Тщеславные помыслы» трактата Джуан Цзы сказано «Хождение по медвежье и потягивание по птичье позволяет думать только о продлении своих лет». Название же комплекса приписывают врачу Хуато – В рассказах о колдовстве Хоу Шан Шу, «История династии поздняя Хань» записаны следующие его слова. «У меня есть техника, название которой – игры пяти зверей. Первый – это тигр, второй – олень, третий – медведь, четвертый – обезьяна и пятый – птица. Они подходят для того, чтобы прогнать болезни, способствуют укреплению осанки и соответствуют дыхательным упражнениям. С течением времени игры пяти зверей передавались от поколения к поколению, постепенно развиваясь и формируя одноименные комплексы различных направлений, которые существуют и в наше время.